глава 13 перспективы мы привлекли немало внимания искоса глянув по сторонам сказал я старику приветствую прибыл поздравить вождя агроидов с обретением нового дома в том числе волх кивнул капюшон «Я благодарен тебе за то, что ты смог защитить племя и привести его сюда». «Ага, я молодец», — хмыкнул я. «Но уверен, ты понимаешь, что не ради тебя я это делал». «Мне все равно, что тобой двигало, Волх, Результат важнее причин. По крайней мере, в данном случае». Взяв себя в руки, я решил слегка сбавить тон. Как говорится, в любом конфликте виноваты обе стороны. Вопрос только в процентном соотношении вины. У нас же со стариком как такового конфликта нет. Ну, действительно, смысл обижаться на ветер, испортивший тебе прическу. Утрированный пример, но отчасти подходящий. Да, агроиды спасены, чему я очень рад. В ближайшее время, как ты уже знаешь, собираюсь заняться своими проблемами. Отпустишь со мной Берга? Лучник, последние несколько секунд пытавшийся выглядеть равнодушно, моргнул и повернул голову в сторону старика. Ну а я старался не выказывать никаких чувств, хотя в душе все еще испытывал легкую нервозность. «Я не стану останавливать никого, кто решится пойти с тобой, Волхв», спокойно произнес бог тьмы. «Я тоже помогу тебе с поисками. Ты ведь не знаешь, с чего начать». Я отрицательно мотнул головой, а я узнал, как я и говорил, в Зуртейне невозможно превращение в различных существ, а это значит, Волхв, что обучиться подобному ты сможешь только в ином мире. На сей раз Берг удивлялся не в одиночку. Я стоял и смотрел на бога тьмы, вытаращив глаза, однако быстро смог собраться с мыслями, нахмурился. «Мне придется отправиться в другой мир?» — уточнил я у старика. «Верно, Волохв», — степенно кивнул он и добавил. «Если ты все еще хочешь обрести возможность становиться человеком». «А я точно смогу отправиться с Рорхом!» — решительно подался вперед лучник. Бог тьмы смерил взглядом своего последователя и тихо ответил. «В нынешнем состоянии». «Нет». «Великий, ты же сказал, что не будешь останавливать тех, кто решит пойти с Рорхом!» Нахмурился лучник. «Так и есть. Однако, покинув Зортеин, ты потеряешь со мной связь, а значит, сразу умрешь. Помнишь, как ты мучился, когда потерял связь с Аэридой? А ведь тогда ты был рядовым последователем, а сейчас адепт». «К тому же сейчас ты сильнее». «Получается», — неуверенно заговорил Берг, «если я покину Зуртейн, я умру и ничем не смогу помочь Рорху». «Будь уверен, так и будет, адепт», — медленно кивнул старик. «Стало быть, ты кривил душой, когда сказал, что отпустишь желающих со мной», — поморщился я, не сводя глаз с древнего. Глубокий капюшон плавно повернулся в мою сторону. «Я могу о чем-нибудь умолчать, Волхв, но врать прямо никогда не стану. Запомни это!» В голове завертелись шестеренки. Чем сильнее я вникал в смысл всего сказанного древним за сегодня, тем больше удивлялся. «Да что там, я был шокирован, правда, старательно держал лицо». «Получается, ты готов отпустить своего адепта?» — как можно спокойнее спросил я. «Именно, Волхв». «Но почему?» — не выдержал я. «Чтобы вернуть мне человеческий облик». «Чтобы вернуть могучему Волхву причину сражаться за Зуртейн», — припечатал он. «Ведь бытие Агроида тебе не по душе» чтобы дать шанс тебе и твоим друзьям обрести новую силу, ведь иначе вам не одолеть тех, кто захочет вашей смерти и смерти многих разумных, тех, кто способен утопить Зуртейн в крови. Видишь, Волхв, у меня есть то, что ты можешь назвать личными мотивами. Ведь ты часто ищешь их в поступках других, а я откровенен в своих разговорах. Интересная позиция. Помогая мне, он вроде как помогает Зуртейну. Пусть сейчас бог тьмы и не может читать мои мысли, раньше там мог. Он знает, чем я живу, о чем думаю, какие ориентиры держу перед глазами. Он не сомневается, что, обретя человеческое тело, я вернусь в Зуртейн. Хе. И ведь он прав, и все складывается ему только на руку, ведь, казалось бы, ради победы в партии он готов пожертвовать несколькими фигурами, своими адептами. Да, так кажется. А что на деле? Хе. На деле бог тьмы лишится адептов, а древний в тот же миг получит волхвов. «Интересно, почему в своих размышлениях я невольно использую множественное число? Не от того ли, что чувствую над головой каплю энергии Кейна? Некромант послал своего зомби-летуна на сбор информации. Весьма невежливо, но вполне в его духе. А вот еще одна энергия, что теплилась сейчас в траве, принадлежит явно не Кейну. Уверен, если поверну голову и хорошенько присмотрюсь, увижу какого-нибудь грызуна с кровавой меткой на спине. «Хм, раньше не замечал подобного затиарой, сама решила шпиона подослать, или мавия науськала. Примечательно, что обе пары лишних ушей появились возле нас лишь после пришествия старика, а еще то, что бог тьмы тоже должен знать, что нас подслушивают, и те, кто послал уши, должны знать, что мы знаем». Вот и как такое воспринимать? Что за странная игра? С другой стороны, старик позволяет в нее играть, так и я противиться не стану, тоже подыграю. А Кейн, если откажется от тебя, сможет поддерживать жизнь своим умертвием? «Но ведь раньше мог Волхв». Правда, на тот момент зашел в тупик, однако мои силы смогли его поддержать. Сейчас же, теоретически, он может вернуться на полноценный путь волхва и обрести новые силы, которые будут принадлежать лишь ему. «Слышал, некромант, вот и думай теперь», — про себя усмехнулся я, мельком глянув на зомби нетыпыря. «Постойте, великий!» замотал головой Берг, «я до конца не понимаю, о чем вы с Рорхом говорите. Что значит откажется или отпустить? Вы сделаете так, что я перестану быть вашим адептом, и тогда я смогу отправиться с Рорхом». Хе, ну вот вроде бы лучник повзрослел, а как вышли за зону его компетенции, вновь теряться начал. «Я ничего не буду делать, адепт». «Если ты сам сможешь прервать нашу связь и вырваться из энергетической клетки, в которой томятся все люди Зуртейна, лишь тогда ты будешь достоин сопровождать волхва в его путешествии. Лишь тогда ты станешь для него полезен». «Но что я именно должен сделать?» «Боюсь, он ничего не ответит тебе, Берг». Хмыкнул я, на что глубокий капюшон лишь кивнул. «Предлагаю тебе самому подумать над ответом. Ну а еще можешь проконсультироваться у Кейна». «Прислушайся к этому совету, адепт, и ступай. А мы с волхвом немного пройдемся». Черный рукав балахона указал в сторону густого леса. Что ж, похоже, старик отчетливо дал понять, что больше нам лишние уши не нужны. Шпионы Кейна или Тиары не стали преследовать нас, когда мы отошли метров на сто. «Если кто-то сможет пойти вместе с тобой», — вновь заговорил бог тьмы, «тебе потребуется потратить время и обучить этих людей правильно использовать энергию. Да и самому тренировки не помешают». «Обучить? Будто я могу кого-то научить тому, в чем сам до конца не разобрался». — хмыкнул я. «Кейн не новичок в этом деле, с ним будет, возможно, проще. Но ты прав, на самом деле я имел в виду нечто другое, Волхв». «И что же?» — насторожился я. «Хотел еще раз сказать, что я действительно не против, если Берг и Кейн с его умертвиями пойдут за тобой». «Ну да, ты же получишь волхвов», — улыбнулся я. «Не я», — капюшон колыхнулся из стороны в сторону, — «Зуртейн». «Но ведь древние и есть воля Зуртейна», — напомнил ему я. «Верно, но все сложно, волхв. Во мне сформировалась личность, бог тьмы или же, как ты говоришь, старик». «Я уже не древний в полной мере, у меня не будет никакой связи с волхвами, я не смогу наблюдать за ними, как не могу наблюдать за тобой. Для древних такой проблемы не существовало. Пусть древние не залезали в голову людям, как это делают боги, древние знали обо всем, что творится в мире». «Воздух, трава, земля — все сущее было глазами и ушами древних, их проводниками, их телом». «Древний замолчал. Я подождал, вдруг он еще что-то скажет. Не дождался». «Понятно», — произнес я и сменил тему. «В какой мир мне нужно попасть? Как это сделать?» Разговор с богом тьмы затянулся минут на двадцать, по истечении которых он простился со мной и исчез. Я вернулся к остальным, сразу отметил, что хоть Берг, Кейн и Тиара видели, что я уже в лагере, подходить не спешили, выглядели задумчиво. Ну а раз я никому срочно не нужен, то почему бы не воспользоваться этим? Ведомый столь праведной мыслью, я залез в один из сараев и задремал. Время от времени просыпался, поглядывая из-под прикрытых век на вход, как раз в такие моменты кто-нибудь вламывался в мою обитель, но, завидев спящего вождя, тут же спешил прочь, кроме одной особы. <рапристот> Рявкнули мне на ухо, а через миг наглым образом лизнули в нос. <рапристот> Сонно пробормотал я, потрепав собаку по холке. Отчего-то на ее приход я никак не среагировал и даже не проснулся, так что булькорг смогла застать меня врасплох. Пока я игрался с собакой, все думал, откуда она здесь взялась. Похоже, есть только один ответ на этот вопрос. Почувствовала, что хозяин совсем рядом, и прибежала из окрестностей темной. Это так мило с ее стороны. А ведь бог тьмы для нее больше хозяин, чем я в теории мог бы подослать ко мне Вэллу, чтобы шпионить за мной. Но если не верить в собачью верность и искренность, во что тогда вообще верить? Когда вместе с Булькоргом выбрался из сарая, первый же попавшийся мне на глаза Агроид доложил, что все приготовления уже завершены и пир вот-вот начнется. Кивнув, я отошел от лагеря и спустился к небольшой речушке, которую видел раньше по дороге. Привел себя в порядок, освежив голову холодной водой. «Агроицкий пир — шумное зрелище. Много выпивки, тонны еды, бесконечный гогот и выкрики. Мне нравится. Я смог расслабиться, благо и мои друзья тоже присутствовали. Предстоящее путешествие в иной мир, понятное дело, при всех мы не обсуждали. Зато мне пришлось выступить перед племенем, объявив, что вождь вынужден временно покинуть их, встретиться с герцогом, а затем отправиться на поиски силы». Мои слова приняли одновременно и с радостью, и с грустью. Агроиды не хотели, чтобы вождь оставлял их, однако они неимоверно гордились тем, что он не сидит на месте и жаждет стать сильнее. Здоровики мне клялись и божились, что тоже будут тренироваться и готовиться к бою. Выезжать нам нужно было рано утром, так что я и люди не засиживались допоздна, свалив спать гораздо раньше многих. «Неожиданно со мной увязалась Нургия, наухо аргументируя, что не может жена вождя не лечь с ним перед походом. Конечно же, все это лишь показуха для племени, однако кое-кто воспылал кровавой ревностью и послал к нам в сарай мышь шпиона. Я не стал гнать разведчика, пусть смотрит, как мы сладко спим, спина к спине».